Глава 14. 12 июля. В поисках погонщика и его команды. Город Анатак. В Анатак мы прибыли вечером. До города добрались без каких-либо проблем. Трасса хорошая, различного транспорта по ней передвигалось полным-полно. Пока ехали, подумали, как будем действовать дальше. По прибытии в город первым делом проверили маяк погонщика. Он работал и показывал примерную точку за городом. Карта у нас тоже уже была приобрели в Шекра. Если судить по ней, то маяк был примерно в 30 километрах от Анатока и в лесу. А на карте как раз эти места были с пометкой, что там может быть туман, значит, звери, а может и разбойники, значит, местным об этом точно неизвестно. Как там очутился погонщик и что он там делает, для нас была величайшая загадка, и ее нужно было разгадать. В любом случае соваться туда с бухты-барахты нам точно не стоит. Гостиницу также нашли без проблем. При въезде в город за огромным баннером с царем висел баннер с названием какого-то постоялого двора. Туда и поехали. Этот постоялый двор оказался просто огромным. Состоял из нескольких зданий, которых чего только не было. Сама гостиница, состоящая из двух трехэтажных зданий, две столовые, парочка баров, аж три стоящие отдельно конюшни, даже были небольшая козни мастерская, где можно было провести мелкий ремонт автомобилей, склады, большие и маленькие. Тем, у кого водились денежки, предлагались отдельно стоящие двухэтажные бревенчатые домики. И они также были со своей столовой, банькой, конюшней, обслуживающим персоналом и укрытый от лишних глаз деревьями стоянкой. В общем, это был этакий комплекс, где предлагалось множество услуг. Так как деньги у нас были... То Туман, недолго думая, дал команду снять несколько таких домиков, чем обрадовал пацанов. Описывать убранство домиков, думаю, смысла нет. Все прямо на хорошем таком уровне. Еще бы, озеро какое рядом. Вообще красота была. Пока пацаны заселялись, я, Туман, Грач и Апрель собрались в холле на первом этаже в домике, в котором мы заселились. Нечего в номерах топтаться. Тут вон, место сколько, камин, блядь, вон даже есть, номера на втором этаже. И посторонних тут нет. Так что за лишние уши мы не переживали. Ужин нам, кстати, уже готовят, обещали через час. Единственное, хочу сказать про запах, запах в этих домиках. Кто хоть раз бывал в настоящем бревенчатом доме, поймет, о чем я. Запах был просто сумасшедший. Сон, думаю, будет тут великолепный. И затеряться нам такой толпой тут можно было тоже без проблем. Таких вояк, как мы, тут хватало. Мы, когда заселились, сначала заехали на большую стоянку, Так вот, там различных тачек полным-полно, и многие были военного значения. На ресепшене мы просто сказали, что ищем колонну для сопровождения и охраны в какие-нибудь дальние поселки. В этом мире таких тоже хватало. А пока решили отдохнуть после того, как прибыли на бронепоезде из Питач и сопроводили колонну торговцев сюда. машина на трассе полно, если кто-то и захочет проверить, в чем я сильно сомневаюсь. Вперед, запариться, проверять. Значит, делаем так развалившись на массивном кожаном диване, начал туман. «Сегодня отдыхаем, наедаемся, отсыпаемся. Завтра с утра малой группой выдвигаемся к дому этого от сала. Адрес есть?» «Есть!» — кивнул Апрель. «Ну вот, прокатимся, посмотрим. Может, чего интересного увидим. Потом будем думать насчет языка. Если будет возможность, оставим парочку наблюдателей. Дом на окраине наверняка есть местечко, где можно спрятаться». — Наблюдатель нужен обязательно, — закивал я, — и язык. Послышались шаги на лестнице, и к нам сюда спустились несколько наших парней. — Отцы-командиры! — весело крикнул, довольный душой слива. — Пошли поужинаем, и мы там баньку еще заказали. Кто пойдет? — Я пойду, — тут же сказал Туман. — Я, пожалуй, тоже скажу, косточки разомну. также согласился Апрель. — Грач, Саня. — Я не любитель бани, — ответил я. А грач сначала отрицательно помахал головой, а потом добавил. — Не, я, пас, сами парьтесь, не хочу что-то. — Раки будут и пиво, — хитро прищурился Клёпа. — Раки, говоришь? — задумчиво произнес я. — Ну, тебе еще таранку нароем, — тут же хихикнул колючий. — Пиво ты не пьешь, а вот раки, — он мечтательно закатил глаза. — Ладно, уговорили, пошли в баню. Ужин оказался очень-очень неплохой. Тут явно заботились о том, чтобы клиенты были довольны, наелись прям все от пуза. Кстати говоря, после такого сытного ужина многие наши пацаны передумали идти в баню. Они как-то потянулись в беседке, стоящей тут сбоку от домиков среди деревьев, а мы пошли в баню. Встречал нас там банщик мужчина указ лет 55 «Добрый вечер, молодые люди!» — поприветствовал он нас, едва мы ввалились в предбанник. «Раздевайтесь, полотенца, тапочки, веники, шлепки. Я сейчас еще парку поддам. Там туалет, там душ, там поляна». Он весело улыбнулся. Его палец показывал то туда, то сюда, и мы еле успевали запоминать, куда он показывает. Хотя, думаю, через минут двадцать мы уже сами будем знать, где тут что. В бане меня, как я и не сопротивлялся, туман с апрелем отходили настоящими вениками, так что я думал, что умру прямо там, на лавке. Потом все-таки выполз из парилки, в прямом смысле слова рухнул в ледяной бассейн. Из бассейна я выбрался как заново родившимся, вышел на улицу, замотав полотенце вокруг талии, И с наслаждением уселся на лавку. Один за другим рядом появились мужики, красные, распаренные, довольные, сытые. «Эх, жить-то хорошо!» — крякнул от удовольствия Слива, подражая Вицину из нашего фильма. «А хорошо жить еще лучше!» — не отставал от него Клёпа. «Ну, где там ваши ракета вспомнил я про них. «На столе все. Пошли!» — тут же зашевелился Колючий. «Поднялись!» потянулись, еще раз покрякали от удовольствия и пошли в комнату, где был стол. А на нем зелень, нарезка, колбаски, сыры, раков две большие тарелки, таранка. Банщик вон как раз через другую дверь принес тарелку со свежепожаренным мясом, поставил ее на стол и уже собирался уходить. Уважаемый, давай с нами за стол!» Неожиданно предложил Туман. Тот в нерешительности остановился в дверях и через пару секунд сказал, «Нам не положено». «Ой, да ладно, мы никому не скажем, присоединяйтесь». Тут на всех хватит. Честно говоря, мне этот указ тоже понравился. Было в нем что-то такое доброе, домашнее, открытое. Обычный мужик, без гонора, понтов. Пусть с нами потусует. Глядишь, ща чего-нибудь от него интересное и узнаем. Информация нам нужна. Так оно, в принципе, и вышло. Сначала жахнули по пивку, закусили, расслабились еще больше. Потом слива под шумок, да, в принципе, указ особо и не сопротивлялся. Влил в него полтора литра пивка. Пиво, кстати, пацаны все как один оценили, сказали вещь, а банщик с гордостью произнес, что варят его тут же на территории в одном из сараев, и варят специально для своих отдыхающих. Ну и, как водится, в таких случаях разговор сначала пошел ни о чем. А что мужики могут обсуждать? Бабы машины? Потом как жизнь? Кто мы и откуда. Банщик сильно удивился, узнав, что мы первый раз в Анатаке, что они сталкивались с разбойниками, типа слышали про них, но не сталкивались. Короче, прикинулись мы полными деревенскими лохами. Правда, Злохов, скорее всего, сошли, когда Слейва влил в него еще около двух литров пива. Ну и все, нужную нам тему затронули мгновенно. «Вот я и говорю вам, эти разбойники тут уже всех достали!» — разоткровенничался банщик, держа в руках запотевший бокал с пивом. жить от них нет!» «Че, прям лютуют?» — включил я дурачка. «Ох, не то слово!» — покивал он головой. «Живут в лесу, выползают оттуда, как червяки, нападают на поезда» колонны, даже бывало, и тут на крайние дома нападали. — Так чё ж с ними, царь-батюшка-то, не разберется. Он же у нас, ух! — потряс я в воздухе кулаком. — Да какой-то! там! отмахнулся от меня банщик, с треском отламывая у очередного рака клешню. — У него своих дел много, а местные стрельцы все как один куплены. Затем немного подумал и добавил. — Ну, наверное, почти все. Тут мы переглянулись. У нас, конечно, были такие подозрения, и ранее больно строились они хорошо. — Ну, не всех же прям стрельцов-то купили, — подливая банщику пива, — сказал Туман. Не всех. Снова кивнул, согласился Указ. — но так и собрали бы войско, нашли бы их в лесу и накрыли, — поддержал я разговор. — Да пробовали, — отмахнулся он, беря очередного рака старелки. тарелки. — Не так все просто, — сынки, — вздохнул он. — Там лабиринт. — Чего? Какой лабиринт? — Указ хитро улыбнулся, посмотрев на нас, отхлебнул еще пивка, взял кусок мяса и спросил. — Вы же из Шекра сюда приехали? — Ну да. «А в Шекра испытач. на бронепоезде». «Ага. Туман видели?» «Конечно, видели. даже отбивались от зверей». «Вот!» — протянул уже порядком захмелевший банщик. «Звери все эти в тумане перемещаются». «Да это мы и так поняли», — буркнул я. «То и без дураков, понятно». «Так-то оно так», — вновь захихикал указ. «Только там, где обитают разбойники, лабиринт из этого тумана. И пройти там может только тот, кто знает проходы». «Охренели мы разом». А банщик, увидав наши вытянувшиеся рожи, громко расхохотался и второй рукой взял очередного рака. «Не знали про это?» — взмахнул он своими руками. Красный рак взмахнул клешнями, как будто взлететь хочет. «Нет, откуда?» «Поэтому их и найти окружить не могут», — откусив кусок мяса, сказал указ. «Есть там проходы в этом тумане, звери по нему ходят. туман перемещается, разбойники по коридорам, где нет тумана, поэтому и чувствуют себя в безопасности, и поймать их не могут». Думаете, не отправляли команды стрельцов и добровольцев с ними разобраться? Ха, отправляли сколько раз. Да только всех их постигла неудача. Из всех отправленных в лес команд возвращались единицы. И у них это, у некоторых уезжало. Он покрутил пальцем у виска. Охренели еще раз. Такое мы даже не предполагали. Погодите, тряхнул головой Апрель. Походу, ему пиво тоже уже в голову дало. Вы хотите сказать что в лесу, в тумане, есть проходы, где звери, находящиеся там, не торгуют никого. Все это апрель проговорил четко по слогам. — Ага, — кивнул банчик. Да как это возможно-то? Чуть ли не зарали мы. — Это невозможно, — возмущался я. — Туман, туман это же, — я старался подобрать слово, — он же невесомый, ничего не весит. Его ветер сдувает, как там внутри него могут проходы-то быть. Кое-кто из пацанов почти зависли. Вон чуб с кротом в потолок уставились. Видать, пытаются представить себе, как это так. У мушкетеров вообще, походу, сейчас процессоры закипят. Упырь почему-то стал мгновенно синий. Только малыш с копченым, как ни в чем не бывало, сидят вам в сторонке на лавочке, слушают нас и жрут мясо. Причем копченые сразу четырьмя своими руками. — Да как там в тумане-то коридоры, мать вашу, могут быть? — стукнул по столу кулаком наш туман. — Это же не земля какая, это невозможно. — А пошли проверим, пацаны. Неожиданно предложил котлета. Слива поперхнулся пивом, а все остальные разом заткнулись и уставились на котлету. Тот, как ни в чем не бывало, продолжил в полной тишине. «Ну а что? Возьмем пушек побольше, огнеметы. Я РПГ возьму?» — включился мамуля. «Я боеприпасы потащу!» — подал голос Адуан. Один упырь еще зависал. Смотрю на банщика, он тоже немного обалдел от такого предложения. Потом тихо спросил. «Они нормальные?» «Периодически», — также тихо ответил я. «Нет, вы мне объясните!» Опять начал возмущаться Апрель. «Как? Как такое возможно? Как в тумане могут быть проходы?» «Да я-то откуда знаю», — ответил указ и рукой показал сливи на пиво. Тот мгновенно наполнил ему бокал. Ученые тут какие-то были, пошли там несколько дней с одной из команд. Вернулся один с двумя стрельцами из двадцати, оба белые, как скатерть, и немного седые. Мне как-то не по себе стало после этих слов. Вот этот ученый про этот лабиринт и рассказал, когда в себя немного пришел. Типа они вышли в коридор среди тумана, его ширина несколько метров, топали по нему, Уперлись в стену, вернулись в другой коридор, снова тупик. Потом решили срезать. Кто шагнул в туман, тут же пропал. Выстрелы они там слышали, крики метались по коридорам. Они там долго. Кто-то отстреливался, кто-то слишком близко к туману подошел, в котором они зверей видели. Его сцапали. Каким-то чудом эти двое вернулись назад. Разбойников, кстати, так они и не видели. Звери сами эту группу уничтожили. Но тот ученый четко сказал, есть коридоры, в которых нет тумана, и в эти коридоры звери не входят. «Ну, пипец кино и немцы!» Я сидел и не мог в это поверить. «Как? Как, блядь, это возможно? Может, там поры, какие в земле есть?» Тихо спросил Клёпа. «Из которых этот туман выходит. А в коридорах другие поры. Откуда его сдувает?» Я тут же вспомнил одну штуку, которую видел. «Парни, помните бронепоезд?» Негромко спросил я. «Когда мы только-только ждали нападения зверей, видели, как к вагонам подбирался туман. — Точно, — щелкнул пальцами колючий, — как на дискотеке. Раз и пошел дым, вернее, туман. — Да, я тоже видел. И я, и я тут же подключились ребята. — И чё? — не вырубая спросил Апрель. — Ну, думал, там кто-то. Дальше-то что? Как он на месте стоит? — Блядь, больше версий нет. Ну и не укладывается это все в голове. — Что-то меня накрыло. Взявшись за голову, произнес банщик. — С вашего разрешения, молодые люди, я пойду в бассейн и охлажусь. — Сходите с ним, — тут же сказал туман с собравцам. Не хватало еще, чтобы он утонул. «Спокойно!» — тяжело поднимаясь из-за стола, ответил указ. «Я как рыба в воде». «Пойдем, рыба!» Улыбнувшись и взяв по его под руку, сказал Клёпа. «Мы подстрахуем на всякий случай». «Ну и что? спросил я ребята, обведя взглядом. «Гера, возможно, такое». Гера в этот момент, как ни в чем не бывало, продолжал ломать клешний раков. Услышав мой вопрос, он быстро проглотил кусок и ответил. «Без понятия. Что вы от меня хотите? Я уже злиться на вас не могу». — Как что непонятно, так сразу. — Гера, ответь. — Ну, ты же у нас перец, — хихикнул туман. — Вон, Даркинд, — добавил Апрель. Парни негромко засмеялись. — Все может быть, — задумчиво произнес Гера. — Все может быть, но мне также непонятно, как этот туман коридор образует. — Понятно. Из соседнего помещения, где был бассейн, раздались плюхи в воду и громкие довольные крики. — Пойду-ка я, наверное, тоже нырну, — сказал крот, поднимаясь из-за стола. — Кто со мной? За ним тут же пошла пятерка ребят. Мы же остались за столом. Мне пипец как хорошо было. Расслабон полнейший. Вставать и идти никуда не хочется. Ну и что дальше делать будем? Взяв кусок вкусного мяса с тарелки, спросил Апрель. Может, у банщика про этого торговца спросим? Опасно, — сморщился я. Одно дело про зверей и туман спрашивать, второй точно в лоб про определенного человека. Согласен, — поддакнул туман. Завтра поедем, прокатимся, посмотрим, Что там за дом такой, и если дом на окраине, можно будет наблюдателей оставить. Можно мы?» Тут же поднял руку Котлета. «Все в ажуре, командир будет?» «Подумаем». Ушел от прямого ответа туман. 13 июля. Торопиться с утра не стали. Выехали с гостиницы на двух наших багги в сторону дома от Сала. Адрес мы знали, карта города у нас была, так что вперед. А этот город, анаток то был побольше, поширить как-то по сравнению с Пятач и Шекра. Сначала мы пока ехали, я не придавал этому значения, потом апрель это тоже заметил. Я имею в виду разброс различных зданий и сооружений тут больше, придомовые территории тут больше, если в Питач и Шекра много было государственных зданий, и расположены они были достаточно компактно, то в Анаток преобладал частный сектор и, соответственно, большая придомовая территория, которую от души отгораживали себе владельцы. А так все то же самое. Каменные, кирпичные, деревянные дома — Высокие заборы, за которыми виднелись только крыши и трубы, да и дороги сами шире. Уж не знаю почему, но тут точно все шире. Может, на землю тут не скупились. Может, сказывается то, что сам город построен на болотах. А может, город не имеет никаких ограничений по земле. Попетляв минут 20-30 по улицам Анатока, мы оказались с его противоположной стороны на окраине. Дом от последний по этой улице, сверившись с картой, сказал грач. — Улица Тупиковая или Сквозная? — спросил я. — Сквозная. Его дом, крайний, и дорога ходит правее на другую дорогу. — Хорошо, хоть внимания к себе привлекать не будем. — Крот, стоп! — отдал команду в рацию туман второй баги. Стойте где-нибудь тут, нечего там всем светиться. — Принял. — Едем дальше. — Да уж, дворы тут не маленькие, да и дома тоже большие. Вон проезжаем аж четырехэтажный кирпичный дом, из трех труб в которых выходил дым. Высокие заборы, много зелени, аккуратно подстриженные кусты в человеческий рост, деревья, кое-где не полностью скрывают крыши домов и построек за забором. — Прям рублевка! — хмыкнул Апрель, сидящий за рулем. — Поменьше головой крути! — посоветовал ему грач. — Справа на нас вон дед какой-то пялится. — Вот точно, я и не увидел деда. Он стоял в кустах с большими садовыми ножницами и, увидав нашу тачку, тут же уставился на нас. Видимо, тут не часто машины ездят, а местных он наверняка всех знает. Сделав морду кирпичами, проезжаем дальше. Хорошо, что на одной поехали. Две бы точно к себе лишнее внимание привлекли. Смотрит гад все равно, — посмотрев в зеркало заднего вида, сказал Апрель. — Вон, от сала дом, еще метров через двести, — произнес грач, — последний слева с черной крышей. — Хренасе дом! — вырвалось у меня, когда мы подъехали ближе. — Да уж, но варишь прям какой-то, — также прокомментировал Туман. Дом от сала и вправду был большой, я бы даже сказал, огромен. Забор, конечно, высокий, но крыша дома видна. Большой дом, очень большой, и, кажется, внутри там дальше еще постройки. Также деревья, кустарники и плюс какие-то лианы, которые росли сверху забора. Захочешь, хрен увидишь, что там во дворе. «Ворота открываются», — успел сказать Апрель. «Не останавливаться, едем дальше», — хладнокровно произнес туман. С открывшимися воротами мы поравнялись в тот момент, когда их полностью открыли. Двое крепких вооруженных парней и архи. За секунду, может, полторы, за которые мы их проехали, увидели двор. Он был огромен. Даже больше, чем у бати в той деревне с сиротами. Во дворе спиток машин. Я успел увидеть два джипа, два тантованных грузовика и джип-стрельцов. А рядом с ним троих стоящих. Все проехали мимо. «Спокойно, Апрель!» — процедил сквозь зубы туман. «Не гони, едем дальше». Пригнувшись, я посмотрел в зеркало заднего вида. Один из этих бойцов с интересом смотрел нам вслед, второй махнул комод рукой и показал на нашу машину. «Спалились, млядь!» — выругался я. Тоже знал, что они в этот момент ворот откроют, — вздохнул грач. «Ментовскую тачку видели?» «Видели. Точно, стрельцы и там кормятся», — хмыкнул туман. «А около джипа стояло трое мужиков, один из них высокий. Пытаюсь вспомнить, слишком быстро проехали, но вроде был высокий». «Подходит под описание от сала», — продолжал Туман, — «а рядом с ним, походу, менты». «Да, менты были», — подтвердил Апрель. «Вернее, стрельцы. Форма их». «Дорога уходит направо. Слева от нас все еще продолжался высокий забор дома от сала. Справа какие-то кусты и некрупные деревья. Вот тут можно наблюдателей оставить», — кивнув направо, предложил я. «Так и сделаем», — согласился Туман. «Грач, бери двоих и сюда сегодня ночью. Днем стрёмно, нас и так срисовали». Где-то тот еще глазастый. Сделаем. Грузовик со стороны леса, негромко сказал Апрель. Слева, действительно, со стороны леса ехал небольшой тонтованный грузовик. И что это он там в лесу-то забыл? С интересом не то у нас, не то сам у себя, спросил туман. Построек там никаких нет. На Т-образном перекрестке мы практически поравнялись. В кабине трое, сидящий справа, указ аж в окно высунулся и уставился на нашу машину. Мне также показалось, что из кабины вместе с его рожей торчал ствол. Вот же, млядь, спалились по полной программе. Продолжал бухтеть апрель. Да, мне тоже не шибко понравилось, что нас и бойцы, те срисовали и в грузовике увидели. Поехали они потом в сторону дома от сала. Может, они просто там на этом грузовике катались, а может, и везли, что или кого. В каком из домов они потом свернули, мы уже не увидели. Зато увидели двух всадников. Те совершенно неожиданно выехали из-за деревьев, остановились и также стали смотреть на нашу машину. Оба также архи и оба вооружены. То, что это патруль, никто из нас не сомневался. Еще метров через 300 выехали с этой грунтовки на асфальтированную дорогу. Потом встретились со второй нашей тачкой и взяли курс на гостиницу. Одно было понятно – в доме от полно народу. Есть конный патруль, и наверняка он не один. Дом идеально расположен около леса, и огороженная территория тоже достаточно большая. До леса от дома метров двести, и одна ведущая к нему дорога. Грузовик как раз ехал со стороны леса по этой дороге. Вернувшись в гостиницу, весь день маялись от безделья. Я и поел, и поспал, и погулял, и снова поел. Время как будто остановилось. Наша машина от греха загнали подальше от любопытных глаз. То, что светить их больше не стоит, понимают все. Никто из нас не знал, что там за ребятки в этом доме, и насколько у них хорошо поставлено наблюдение. Может, они и параноики какие, и, если честно, я немного переживал за грача и пацанов. Он с собой решил взять собровцев. Я, честно говоря, еле-еле дождался вечера. И аккуратней там. Какой раз напутствовал эту троицу туман. На не лезьте, если что, вызывайте нас. Мы на тачках рядом будем. — Да понятно все, Валер, хватит уже. Лениво отмахивался от него грач, проверяя свой пистолет с глушителем. — Лёпа, ночники проверил? «Да, аккумуляторы заряжены, все нормально, мои готовы». Колючий молча кивнул, запихвая в разгрузку две светошумовые гранаты. С экипировкой к ним никто не лез. Считает, нужно взять шумки с собой, значит, пусть берут. «Высадим мы вас вот тут», — ткнул пальцем в точку на карте туман. «Как стемнеет. До дома вам будет пару километров. Идете со стороны, с которой мы выезжали, где всадников видели. Группа быстрого реагирования на двух баги будет вот тут». Он снова ткнул в карту. «Если что, подмога придет. Время подъезда 4-5 минут. Если что, ныкайтесь, Где мы вас вытащим в любом случае?» «Да все нормально будет». «Какой раз уже сказал Грач. Нам не воевать там надо, а понаблюдать. Что там ночью происходит?» «Гера, что с маяком?» «На месте, там же, в лесу». «Ясно. Наконец темнело. Перед отъездом троица наших разведчиков натянули на себя лохматки, да и еще свежих веток в этот костюм напихали». Сразу все стали похожи на большие кусты. Грузимся в тачки и вперед. В гостинице остался только Гера со своей аппаратурой и с ним пятеро бойцов в качестве охраны, на всякий случай. 20 минут езды, и мы на месте. Пошли, хлопнул по плечу крача туман. Не рискуйте. Язык отобрать? Спросил Клёпа, поправляя небольшую ветку, торчащую у него из-за пояса. По обстоятельствам лучше постарайтесь узнать, что там за забором. Сделаем, — ответил за него крач. Открывается дверь, и из трактора один за другим в ночь выскальзывают три человека. Все, захлопывая за ними дверь, буркнул туман. «Поехали назад в гостиницу, тут нам больше делать нечего». Две наших баги, как и мы, решили затаиться в темном переулке. А мы на тракторе вернулись в гостиницу. Нам оставалось только ждать. Надеюсь, ребята выяснят что-нибудь интересное. Прошло шесть часов, далеко за полночь, но никто не спит. Все собрались в одном домике. и кофе кто будет?» раздался негромкий голос котлеты со второго этажа. «Я, я, мне сделайте, и мне!» тоже послышались голоса. Мушкетеры сделали кофе, нарубали бутербродов. Сидим внизу, едим, тихо переговариваемся. 14 июля. Ночь. «Туман, прием!» — зашипела рация голосом крота. Они с нашими пацанами как раз в баге были на подстраховке. «На связи?» «Возвращаемся, разведчики наши тут языка взяли». «Быстро они!» — заулбался Слива. «Принял, ждем!» Ответил туман. Он хотел еще что-то сказать, но сдержался. Минут через 30, к домику, в котором мы находились, подъехали две наших баги. И выдержав, мы все высыпали на крыльцо. Куда вы всем стадом вышли? начал у нас ругаться туман. Ну-ка, быстро назад все! Рыжий, возьми троих, пробегитесь вокруг, посмотрите, чтобы лишних глаз не было. Мы сейчас, пока в домике сидели, периодически слышали пьяные крики постояльцев. Но были они далековато. Все-таки хорошо, что мы дальше от основного здания поселились. Пацаны с неохотой потянулись назад в дом. Я остался на крыльце и увидел, как из багажников обоих баги наших хлопцев в прямом смысле слова за шкирки вытаскивают два тела. В свете единственного уличного фонаря я увидел у них обоих на головах темные мешки. «Да иди ты уже!» — выдергивая чувака небольшого роста из багажника, негромко сказал Клепа. «Шагай давай!» Обоих языков, или кто они там были, ввели в дом. «Мусора местные», — ахнул Слива, — когда мы увидели, кого они ввели в дом. Свет тут был, шторы мы задернули. Честно говоря, я тоже балдел от этих двух. На обоих была форма стрельцов. Этот водила хлопнул по плечу мелкого клепа. «А тут, походу, шишка какая!» — показывает на второго. Он был чуть выше, и толще. Крот вон еще пальцем показал нам витые погоны этого толстяка. Точно, мужик в звании замычал, вон кто-то. «Молчи пока стой!» — тут же отвесил ему легкий подзатыльник Клёпа. «И ты, тощить тоже молчи!» «Спросим, ответите!» И, повернувшись к ним, пояснил. Орать пытались. Мои морты заклеили и мешки на бошке, чтобы не поняли, куда везут. Их тачку в городе бросили в переулке. «Походу, вот за этим они приезжали», — сказал грач, бросая на небольшой столик пухлый конверт. Тут 30 тысяч. У них в кошельках всякая мелочевка была, оружие в машине лежало. Точно, за взяткой этой приезжали. Следом на столик легли две кобуры с пистолетами, один нож, два кошелька, два удостоверения. «Мешки на головах оставьте», — мгновенно сказал Туман, увидев, как Чуб уже потянулся к ним, чтобы снять. «На колени их». Обоих стрельцов с мешками на голове тоже же поставили на колени, легонько двинув им под них. Толстый мычать перестал, мелко кажется начала бить дрожь, трясет его как-то. Переживут, ничего страшного. Руки у обоих связаны за спиной. Я тут же взял в руки одно из удостоверений. «Полковник службы стрельцов Его Величества Путалин Егар», прочитал я в нем. «А тощий обычный рядовой Балис Дамур» прочитал во втором слива. «Докладывайте», — коротко приказал Туман. Пацаны уже избавились от своих костюмов, докладывать начал Грач. На точку вышли без проблем, затаились, дождались, когда во дворе шум, гам прекратится. Там-то ремонтировали что-то. То ходил кто-то. «Собаки есть?» — перебивая, спросил Туман. «Никак нет», — четко по-военному ответил Грач. «Ну да, туман сейчас в таком состоянии, что шутить с ним не стоит». «Дальше». Клепа, взяв ночник, добрался до забора по кустам. «Докладывай», — кивнул в его сторону туман. Большой двор, трехэтажный каменный дом. По бокам два больших ангара. Чуть дальше еще видны постройки. По двору постоянно ходят три пары вооруженных бойцов. Ходят по одному и тому же маршруту. Встречаются в центре двора каждые полторы минуты. Через 48 минут приехал джип с этими. Он кивнул в сторону стоящих на коленях стрельцов. Подъехали к воротам, посигналили, им открыли. Пассажира проводили в дом на первом этаже. Водитель в машине остался, кивнул на тощего. Через окно было видно, что Толстый этот и еще несколько человек там расположились. Через 30 минут Толстяк в сопровождении двух укасов вышел во двор к своему автомобилю. И в этот же момент со стороны леса к дому подъехал тантованный грузовик. «С чего решили, что со стороны леса?» — спросил Томан. Колючий увидел, как он из него выехал. «Ясно, дальше?» Грузовик без промедлений запустили во двор, и он проехал вглубь двора. Там виднелись еще какие-то постройки, что за постройки рассмотреть не получилось. Забор длинный и сплошной. Но по тенту я увидел, что он там дальше остановился, и к ним и тут же пошли девять мужчин, вышедших откуда-то сбоку. Откуда также рассмотреть было невозможно. Темно, и деревья мешали. Клёп и хотел продолжить, но туман, поднял... но туман поднял руку, призывая к тишине. «Все правильно». Думает, переваривает и фиксирует полученную информацию. «Дальше что?» — спустя минуту сказал Туман. Дальше снова начал рассказывать грач. клёпа вернулся назад к нам. Мы поняли, что эти на джипе сейчас уедут. Решили их взять, ну и перехватили по дороге. «Вас никто не заметил?» «Нет, четко сработали. Они по дальней дороге поехали. Мы еле успели до поворота добежать. Там их и приняли». Туман усмехнулся и посмотрел. «Так и продолжавших стоять на коленях стрельцов, подумав, сказал». «Ну что же, пришло время поговорить и с этими двумя. Снимите мешки и спасти, чего там у них. Руки пусть так и будут связаны». Стрельцов дернули за шкирки, поставили на ноги, мешки тут же сняли с их голов, скотч тут же сорвали. Оба стрельца несколько секунд щурились, привыкая к свету, потом увидели всех нас. Глаза у водителя от количества вооруженных бойцов полезли на лоб, а вот жирный презрительно фыркнул, глядя на нас. «Вы кто такие?» Вы хоть представляете, кто я такой и что вам за это будет? Ну вот опять, как-то разочарованно негромко произнес Клёпа. Туман вздохнул, молча встал со своего кресла, подошел сначала к тощему. Тот тут же опустил глаза, и его снова начала бить мелкая дрожь. — Че молчите? — снова начал бухтеть Толстый. — Я полковник Его Величества. Немедленно развяжите меня и объяснитесь. Туман подошел в упор к нему и произнес ему буквально в лицо. — Выдохни, жирный! — Твои угрозы и кто ты такой нам по барабану. Нам нужна информация. Ответишь на наши вопросы, останешься жив. — А если не отвечу, что тогда? — с вызовом спросил тот, усмехнувшись, перебив тумана. — Убьете? — Держите его. Коротко бросил туман стоящему позади толстого клепи колючему. Соборовцы тут же схватили толстого под руки. Туман рывком оторвал у него большой карман с формы и запихал этот кусок ткани ему в рот, затем вытащил свой нож, И без слов воткнул стрельцу в левую ляжку. эти глаза толстяка тут же полезли за орбит. Он замычал, пытался упасть, но парни крепко его держали под руки. Толстый мычал, не переставая, и трепыхался в руках ребят, но упасть ему так и не дали. Шлеп! Туман вытащил у него из ноги нож, поднес его к лицу толстяка и покрутил им перед глазами. «Но теперь ты понял, что ты для нас стоишь!» Толстый, помочав, еще несколько секунд, начал кивать. Дог, позвал его Туман. Вот так всегда. Сбоку появился док со своим чемоданчиком. Эти режут, не лечи. Давай сюда его, что ли? Покрутив головой и увидав небольшое кресло, сказал док. Постелите что на него, он же кровью сейчас всех зальет. Если его дальше резать начнут. Ох, док, ну хитрец. Толстый и так уже напуган до невозможности. Вон белый, как простыня. А тут док еще масло в огонь подливает, кровью все зальет. На указанное кресло тут же постелили какое-то одеяло, бросили в него толстого. Док начал перевязывать ему ногу. «Обоссался-таки!» — хмыкнул Крот. Тощий так и стоял, не в силах сдвинуться с места. И у него под ногами была небольшая лужица. Туман с окровавленным ножом подошел к нему. «Глаза смотреть!» Парнишка, напуганный до усрачки, еле-еле поднял голову и посмотрел на тумана. «Говорить будем?» «Ну, будем!» — заикась ответил тот. «Не убивайте, я все расскажу!» «Да сиди ты, не дергайся!» Толстый начал ерзать в кресле, то ли от боли в ноге то ли руки своим весом сам же себе зажал. «Да поправьте его кто-нибудь!» — взмолился док. К ним шагнул Копченый. Когда Толстый увидел, кто к нему подошел, его глаза стали еще больше. Копченый просто взял его своими руками, приподнял и посадил немного по-другому. В этот момент Толстый как-то дернулся пару раз и обмяк, как мешок. «Э-э-э!» сполошился док со шприцем в руке. «Ты что, мужик?» Мы аж дышать перестали. Копченый стоял растерянный, даже руки вон себе за спину свою убрал. Сплюнул на пол док, пощупав у толстяка пульс. Сердечко похоже. Копченый тут же замахал руками и типа он ему ничего не делал. Да успокойся, вздохнул док, сказав это копченому. Ты ни при чем. Все сначала посмотрели уже на мертвого толстого, а потом на пацана. Да, чувак почти что стал белый, как хватальщики. От ужаса не всел их стоять на ногах, он просто рухнул на пол. Клепа рывком поднял его, но ноги стрельца не держали. Они у него, походу, вообще отказали. Протащив его пару метров, Кляпа посадил его на кресло. «Да вот и остался ты один», — спокойно произнес туман, как ни в чем не бывало, вытирая нож от крови об форму мертвого стрельца. «Итак мы спрашиваем, ты отвечаешь, усек?» «Парни», — быстро заговорил парень, — «я всего лишь как пару месяцев работаю. Не убивайте, расскажу все, что знаю». Многие, в том числе, после этих слов скривились. Я почему-то так и подумал, что толк от этого стрельца, как от источника информации, не будет. «Ладно, ладно, успокойся». Неожиданно миролюбиво произнес туман, убирая нож в чехол. парнишка опять начало неслабо трясти. «Скажи, что вы делали в том доме?» «Я сегодня дежурный в ночь, в участке был. Полковник тоже на работе в своем кабинете задержался. Потом приказал мне отвезти его в одно место. Ну, я за руль. И мы поехали. Оказалось, в этот дом. Дальше ваш все правильно рассказал». Он с опаской покосился на клепу. «Приехали к дому, нас пустили. Я в машине остался. Потом полковник вышел из дома. Заехал в грузовик. Мы уехали». Не успели выехать, как перед машиной что-то взорвалось, яркой вспышкой. Я заорал, меня вырубили. Очнулся я уже в багажнике другой машины. Чисто сработали, — хихикнул Слива. — Зачем туда полковник поехал? Знаешь? Продолжил задавать вопросы Туман. — Теперь знаю, — вздохнул тот. — Простите, можно воды? Ему развязали руки, протянули фляжку. Выпил он ее всю. Сушняк, видать, конкретный был. — Что сам по этому поводу думаешь? — продолжил Туман, дождавшись, когда тот напьется. «Я маленький человек», — опустив глаза в пол, ответил тот. «Что приказали, то и делал. Полковник со мной на эту тему не разговаривал». «Ясно», — вздохнул туман. «Про разбойников что-нибудь слышал?» «Конечно слышал. Нападают они на поезда и колонны грабят, убивают. Ты хоть теперь понимаешь, что те, кто этим занимаются, связаны с этим торговцем, в доме которого вы были. Они ему дань за это платили, за крышу, так сказать». «За какую крышу?» «Не поняв, переспросил паренек». «Понятно» крякнул Туман. «То из твоих сослуживцев может больше знать». От удивления от этого вопроса глаза Стрельца стали очень большими. «Думаю, он подумал, что мы собрались еще кого-то выкрасть. Хотя, скорее, Туман так и хотел сделать». «Времени нет, Туман», — перебил их Грач. «И что ты предлагаешь?» — повернулся он к Грачу. «Дом надо брать. Мы ничего не знаем. Сколько их? Где они? Где вход в бункер?» «С ним-то что делать?» — смотря на Стрельца, спросил Грач. «Пожалуйста, не надо». Почти, что впал в ступор рядовой. «Не убивайте, у меня мама и сестра!» Туман, подумав с десяток секунд, сказал. «Да не бзди, не убьем мы тебя. Молодой ты еще, чтобы умирать. Будешь жить и вспоминать все потом, как страшный сон. Вот Туман подошел и взял со стола конверт с деньгами. Держи, это тебе!» Стрелец аж обалдел. А если честно, как можно тише выдохнул. Парнишку мне было откровенно жаль. У него вон молоко еще на губах не высохло. Попал, как кур в щип. Но, с другой стороны... Такие, как он, потом издают по полной программе. Хотя, чего нам боятся то Мы вообще из другого мира. Даже если расскажет про нас, хрен нас кто найдет. Бери, бери. Туман прям силком сунул ему его в руки. После сегодняшней ночи в вашем городе. Думаю, шума будет много. Настоятельно рекомендую. Про нас никому не говорить. И держи эти язык за зубами. Это тебе как раз замолчание. Да и маме, сестрой гостинцев каких купишь, только сильно деньгами не сори чтобы внимания не привлекать, а из ментовки своей, вернее, из полицейского участка, лучше уволься. Завтра и уволься. Опасная она, эта работа. Убить могут. Всяких злодеев всегда везде хватало. Сегодня ты водила, а завтра тебя под пули подставят. Вон, полковник твой взял тебя с собой. А вдруг он бы решил, что ты лишний свидетель? Увидел что-то не то. Сам понимаешь, что могло бы быть. Пяток секунд парнишка сидел, молчал, потом, судя по его роже, до него доперло, и он обреченно кивнул. «Ты, кстати, не знаешь, что в том грузовике было?» — как бы между делом спросил Туман. «Нет», — тихо ответил тот, — «мы выезжали, он заехал». «Да, я так и думал». Парень сидел и не верил в происходящее, он смотрел то на пухлый конверт, лежащий у него, то на Тумана, то на нас. «Нас ты тоже, скорее всего, больше никогда не увидишь», — снова начал говорить Туман. «Найди себе другую работу, поспокойней». «А как же?» — стрелец покосился на труп полковника. «А этот-то...» Туман почесал макушку, подумал и спросил. «Ты когда должен был в полицейский участок вернуться?» «Да как-то...» — он пожал плечами. «Понятно. Ты же с начальством уехал. Там кто знает, куда ты полковника повез?» «Нет». Тут же ответил он. «Вот и хорошо. Значит, сделаем так». И это он показал рукой на труп полковника. «Наша проблема. Тебя сейчас отвезут назад к вашей машине и сделаю тебе укольчик». «Какой укольчик?» — испуганно спросил тот. «Не буксуй. Чтобы ты спал до утра. Проснешься, поедешь на работу, скажешь, полковника домой отвез. У меня смена в 8 утра кончается. Тем более, значит, домой поедешь. Полковник отвез сам домой. Где он и чего, не знаю. Сам придумаешь, где вы всю ночь были. Можешь сказать, что в доме том, пусть проверяют. Там, думаю, после сегодняшней ночи мало живых останется. Снова стрельца глаза лезут из орбит. Но в этот раз он быстро взял себя в руки. — Док, есть у тебя снотворное какое? — спросил у него туман. — Есть. Часов пять проспит. — Ну вот. Туман посмотрел на часы. «Сейчас почти три ночи. Как раз до окончания твоей смены дрыхнуть будешь. Да не трясись ты так, я же сказал, останешься жив. Деньги у тебя есть, жизнь есть. А с ментовки все-таки увольняйся». Тот кивнул раз, второй. Он, мне кажется, все еще не верил в происходящее, что вот так все. «Крот, чоп тут мы. Отвезите его назад тачки и укол сделайте». «Куда тебя двинули-то?» С усмешкой спросил Туман. «По голове, вот тут», — стрелец показал на макушку. «Ну вот видишь, хорошо». — Чисто все, наружу синяков нет, тебя ни в чем не заподозрят. Все, давай, вали уже отсюда, и штаны не забудь потом переодеть. Пошли, боец!» — легонько хлопнул его по плечу к рот. — Можешь зарыть его где? — предложил Чуб кивай труп. — Можно, — легко согласился Туман. — Возьмите наших двоих еще и дай закопайте где. Только после того, как он спать уже будет. Туман снова посмотрел на стрельца. — У вас час, мы тут пока покумекаем, как и что. Не знаю, поверил, стрелец ему или нет. Но с крыслом стал не то что неохотно, скорее с опаской. Думаю, у него сейчас в голове прокручиваются сотни вариантов его смерти. Он наверняка думает, что его грохнут. Может, надо было его тоже того?» Провел рукой по шее туча, когда пацаны вышли из дома и утащили с собой труп. «Нет человека — нет проблемы. Он же свидетель». «Какой ты кровожадный туча!» — ответил Туман. «Жалко его. Пацан совсем. Пусть живет. Выкрутится. Лепа, давай рассказывай подробно, что ты там через забор видел». «Берем бункер?» — обрадовано спросил Котлета. М да судя по обрадовавшимся пацанам, всем прям не терпелось повоевать, как дети, честное слово. Хотя, если честно, мне самому хотелось залезть в какую-нибудь жопу. «Да», — кивнул туман, — «придется брать дом и бункер. Как вы все знаете, маяк погонщика где-то там в лесу, и, скорее всего, на их базе. А лезть в этот туман без проводника я как-то желанием не горю. Да и вы, я думаю, тоже, тем более, там твари опасные. Так что бункер, язык, короче, нужен проводник». Наверняка там есть тот, кто сможет нас провести в их лагерь по этому лабиринту.